Чарльз сильно торопил меня, так как стражники приближались, и, судя по всему, их было очень-очень много. Мы приготовили свое оружие и прорывались с боем через главный вход дворца наружу. Подбегая к холлу, перед нами возвышались двери центрального входа, ведущие на Царскую площадь. Нас ожидали три десятка стражников, а также горстка варваров, которые замыкали строй. Однако нас было всего шестеро. Время шло, и поэтому мы незамедлительно вступили в бой первыми. «Аркад, их слишком много, мы можем не справиться!» — крикнул мой друг, я отбиваясь от противников. И это лишь малая часть они решили ополчить против нас целую армию нам нужна поддержка садышкой пытался ответить ему я я в курсе она уже на подходе нам всего лишь нужно продержаться еще немного выдавил из себя чарльз расправившись уже как минимум с пятым по счету стражником стоп ты знал когда ты успел продолжил я когда резко позади меня стражник обхватил мое горло крепким силовым захватом не давая мне даже вздохнуть раздался выстрел револьвера и противник позади меня упал замертво «Я это понял, когда лично увидел в окне приближающейся к дворцу целую орду летающих золотых лодок», иронично ответил мне друг, продолжая сражаться. «Мы бились на равных, но мои люди все же одерживали победу, так как они имели преимущество в виде оружия, которое я выдал им. Наша фракция имела прогрессивный арсенал, доспехи из полимерного волокна с защитным полем сетчатой проекции, энергетические бластеры, магазин которых вмещал более сотни патронов, способных преследовать свою мишень, про ионные гранаты с пульсирующей разрывной отдачей я вообще молчу». «Не зря же фракция воителей считается первой среди всех в вопросах вооружения. Я учитывал боевую мощь нашего народа при разработке своего оружия, поэтому сделал все возможное, чтобы на несколько шагов опередить её. Прямо сейчас на моих глазах я понимал, что потраченное мной время не прошло впустую. Наши копья и сабли отбивали каждую пулю, выстреленную из бластера, а импульсы, громовые удары и языки пламени пробивали любой щит противника». Хоть мы и успешно прорывались, но я знал, что время на исходе, а стражников становится все больше. В такой критической ситуации к нам должно было подоспеть уже наше подкрепление из фракции варваров и элементалей, который, по всей видимости, вызвал Чарльз. Тук-тук, не ждали? Вломившись в космолете с грохотом и выломав дверь центрального входа во дворец, подняв столбы каменной пыли в воздух, прилетел мой соратник, Альфан, со своим подкреплением. Предводитель моего движения во фракции элементалей. Он был не лучшим бойцом, но обладал чрезмерной храбростью, а также был верен мне, как своему брату «Я подумал, что вам понадобится помощь. Времени мало, верно?» «Ты как раз вовремя, дружище!» Усталым и радостным тоном ответил ему Чарльз, а он, в свою очередь, увидел мою ехидную улыбку и также улыбнулся мне в ответ. Альфан, недолго думая, прямо из открытой кабины применил свою силу к стражникам, сдерживающим нас теперь уже у разрушенного входа во дворец. Его черные перчатки покрылись ледяным инием, и он в тот же миг, испуская из рук настоящий зимний буран, заморозил всех стражников и дал нам возможность быстро отступить. Мы сели в его космолёт. На самом деле он был мой, потому что элементали не пользуются космическими кораблями и самолётами. Но этот я не жалею, что отдал ему. Все мои собратья обмениваются технологиями своих фракций, создают сообща новые, чтобы быть совершеннее. Только объединив наши усилия и возможности, можно достичь небывалых результатов. Жаль, что этого не понимают остальные. Наш и еще несколько космолётов высоко взмыли в воздух. Топокони на такой высоте не было видно, а лишь яркие огни ночных фонарей на улицах города. Внизу еще оставались наши люди, сражавшиеся со стражей двумя моими братьями, Николаусом и Татьяном, которых я успел разглядеть по красочным королевским одеяниям с ярко-жёлтыми и зелеными бархатными плащами. Это говорит о том, что все мои братья уже здесь, однако своих людей бросить на произвол судьбы мы просто не могли. Поэтому я сказал Альфану, чтобы тот спустил пару кораблей, чтобы помочь нашим союзникам». Приказ он выполнил, но не успел спуститься, как с лётного корпуса возвысились королевские штурмовые истребители, а один из них я узнал сразу. Это был личный боевой самолет моего старшего брата Микаэла. Продолговатый, с длинными острыми на концах крыльями, корпус которого был специально сконструирован из магматического черного металла с золотыми узорами, что придавало ему невероятную прочность. Он смог сбить один из наших кораблей, но я не мог просто смотреть, как он уничтожает наши ряды. Поэтому незамедлительно сел за пулеметный бластер, оборудованный в хвостовой части нашего космического судна. Отстреливался я, как только мог. Мои бойцы, а также Чарльз и Альфан, помогали мне избавиться от нашего назойливого хвоста. Открыв верхний отсек на крыше корабля, Чарльз достал свою стеклянную бутылку с какой-то непонятной смесью горючего. Поджег ткань, пропитанную ей воткнутую в горлышко, кинул эту бутылку в один из кораблей, и тот в мгновение загорелся. Ха! Выкусите, подлецы! победоносно вскрикнул Чарльз. Аркад, надо с ними заканчивать! Портал вот-вот закроется. Нам необходимо самим оторваться от них. Еще и наших союзников, оставшихся внизу, подтянуть вслед за нами. «Я знаю, но мой брат, непревзойденный пилот, лучший во всей Топоконии!» Ответил я другу по общему каналу связи. «Если собьем его, с легкостью справимся и с остальными. Альфан, сделай что-нибудь, ты можешь его заморозить?» «Постараюсь, дай только собрать и сконцентрировать всю энергию в мой лук Если я попаду в него, то стрела заморозит весь его истребитель». Пока я пулеметным бластером пытался сбить все остальные вражеские самолеты, Альфан собрал в ладонях всю свою леденящую мощь и прицелился. Эй, пилот, держи курс прямо, мы должны попасть точно в цель, крикнул Чарльз. Надеюсь, ты не промахнешься, Альфан, потому что для них мы тоже открыты. Как только у Альфана появилась возможность выстрелить, он это сделал. Истребитель моего брата стал стремительно замерзать и терять высоту, но все же он успел выстрелить и повредить обшивку нашего корабля. Благо Альфан оставил еще немного энергии и потушил пламя. Нам казалось, что мы оторвались, но на мгновение, потеряв бдительность, ни с того ни с сего одна из наших турбин вспыхнула. Я боялся, что корабль не выдержит, и мы с грохотом упадем на землю. Сначала я подумал, что нас подбил один из вражеских кораблей, но стоило мне выглянуть, как я заметил, прицепленного своим кинжалом за корпус нашего космолёта моего брата Микаэла. Снова открыв верхний отсек, чтобы выйти на крышу самолета, я был готов к тому, чтобы принять удар своего брата. Я знал, что он не один, но почему-то не проверил тыл и в тот же миг заплатил за свою невнимательность. Я почувствовал, как кто-то ухватил мои руки сзади, крепко сжав, не дав возможности даже пошевелиться». Я знал, как выбраться из такого захвата, но мне было любопытно, кто был позади меня. Поэтому я не дергался, дал понять своему противнику, что я обездвижен, а значит, он победил и потеряет свою бдительность. Какой шаг предпримет мой враг дальше, и получится ли у меня его перехитрить? Не дергайся, брат. Разве ты думал, что мы так просто дадим тебе сбежать? И я узнал этот голос, суровый, мужской, отдающий громким басом. Это был мой старший брат Димитр. Он крупного телосложения, всегда двигался медленно, но когда дело доходило до драки, тут же становился резким, и я всегда удивлялся его рефлексом, насколько быстро он был в тот момент, когда это нужно было. «Это тебе больше не пригодится», — добавил брат, вытащив из ножен мою саблю, выбросив ее в реку. «Димитр, давно не виделись!» Скрипя зубами, ответил ему я, и не успел он мне что-либо сказать, как я заметил перед собой Микаэла, который, зацепившись за мой корабль, взобрался на крышу, для того, чтобы окончательно поквитаться со мной. Имея спортивное телосложение, мой старший брат является лучшим воином топоконии, густая борода скрывала ямочку на его подбородке, короткие черные волосы, карие глаза и уставший взгляд. Оно и верно, Микаэл побывал в десятках войн и повидал на своем веку немало негодяев. Жаль, что перенял на себя их примеры. Я видел, как позади него взмыл вверх военный истребитель с двумя летевшими вровень с ним королевской поддержкой по обе стороны. Тут же узнав орнамент каждого из них, предположил, что это могли быть истребители двоих моих младших братьев. С широкими крыльями и острой носовой частью им владел Эвгенос. Плоский, с округлой рамой принадлежал Владору. Неудивительно, что Микаэл позвал их с собой, ведь они лично обучались у него искусству пилотирования, что позволило быть им одними из лучших пилотов в Топоконии». Однако в это время, пока мы втроем стояли на крыше космолёта, даже несмотря на то, что один из двигателей знатно подгорел, корабль дымил прямо на лету. Тем не менее, мы сохраняли достаточно высокую скорость полета, и я знал, что если у меня получится столкнуть их хотя бы немного, сбить равновесие, то они упадут прямо вниз в реку. Парни для этого специально снизили высоту и держали именно такой курс к порталу. «Дабы избежать плачевных последствий в виде тяжелых травм, сами они не выходили наружу, ждали, потому что я им приказал. Я был уверен в том, что справлюсь с братьями, и хоть их сейчас двое, все равно им не получится меня остановить». «Альфан, ты можешь как-нибудь связаться с нашими кораблями, которые должны были забрать остальных людей в Топоконии?» – завопил Чарльз, слова которого я слышал через свой наушник по общему каналу связи. «Надо что-то делать, река заканчивается, осталось буквально немного до портала, а Аркад до сих пор не разобрался со своими братьями». Ты можешь, пожалуйста, не паниковать. Когда ты это делаешь, паниковать начинаю и я. Я сказал, что к тому моменту, когда мы будем подбираться к порталу, они уже должны лететь вместе с нами. Да откуда ты можешь знать, что они успеют? Вдруг у них ничего не получилось, они до сих пор в топоконе. Мы далеко уже вылетели за ее пределы, проверили бы. Да нет возможности, понимаешь? «Я знаю своих ребят, Чарльз», — с гордой ухмылкой ответил ему Альфан и указал на боковое окно космолёта, где уже неподалёку вровень с нами летел корабль наших союзников, которые ждали приказа атаковать. «Ого, как быстро! Что ж, беру свои слова назад!» — со стыдом ответил Чарльз Альфану. Тем временем я стоял в захвате своего брата и общался со вторым. «Я пытался тянуть время настолько, насколько это возможно, чтобы попасть в портал, мы должны были преодолеть скалистые горы, начинающиеся как раз-таки с конца реки, над которой мы летели». Хоть видимость была не самой лучшей, ночь на дворе как-никак. Пролетая леса, у нас не было никаких опознавательных знаков. Или хотя бы фонарей, с которыми можно было ориентироваться в пути. Однако это не казалось для меня проблемой. Я знал маршрут, осталось совсем немного. «Ты знал, Аркад, что ты очень расстроил нашу маму?» Сказал Микаэль, засовывая в ножный свой королевский кинжал. «Она же говорила тебе остаться, а ты мало того, что сбежал, так и забрал с собой изобретение отца, который уже более 50 лет помогает нам сохранять топоконию в мире, подмев под себя остальные фракции». Я понимал, что он говорит это не потому, что ему жалко маму, а потому, что он без устройства отца не сможет теперь сохранять свою и остальные фракции под своей властью, ведь он старший из всех братьев, и по закону трон должен достаться именно ему. «Ты поступаешь крайне эгоистично по отношению к своей семье и к своему народу», продолжил брат. «Эгоистично, как ты можешь обвинять меня в эгоизме, когда сам не лучше меня? Вспомни, как ты поступал с другими народами. Грабил, убивал и все ради своей наживы, чтобы потешить свое самолюбие». Ты отвратителен, наша фракция благородна и не размахивает мечом, угрожая убийствами. Я бы все равно не остался в этом мире, особенно когда знаю, что новым царем царём не станешь именно ты. «Я делаю это не ради себя, а ради своего народа, глупец», – ответил мне Микаэль. Всеми силами он пытался показать мне, что он великодушный правитель, но я знал, что это всего лишь маска, которую он надевает поверх своего гордого и высокомерного лица. «Ложь», – яростно ответил я ему, как тут же почувствовал сильный удар в бок, прямиком в почку. «Мне было больно в тот момент. Это был кулак Димитра, который стоял позади и до сих пор держал меня, но я старался терпеть, не подавая признаков слабости. «У тебя все равно не получится меня остановить. С этим прибором я уже взял под свое крыло большинство фракций, среди них хорошие люди, добрые и честные, а у вас остались те, кто яростно ненавидит наш народ, меня и тебя в том числе». С блефом продолжил я. «Поэтому, надеюсь, ты наладишь с ними хорошие отношения, иначе с твоей поганой натурой ты погрязнешь в море крови и боли. В этой ситуации мне жаль только нашу маму, но ничего». Я об этом уже позаботился, когда проиграешь и вернешься домой, то больше ты ее не увидишь. «Ты что-то сделал с ней? А ну быстро отвечай!» Он смотрел на меня своими пламенными глазами, пытаясь запугать одним только взглядом, только вот бесполезно. «Я понял, в чем дело. Вы в сговоре все вместе, ты, мама и наша предательница-сестра, которая позволила тебе украсть прибор, обведя нас всех вокруг пальца». «Но ничего, сейчас она уже сидит связанная в темнице, а за ней надзирает наш братец Настесий. И если окажется, что наша мать...» «Действительно предатель, то я свергну ее, она составит нашей Наталисии компанию. Они обе будут гнить в тюрьме до конца их дней». После своих зловещих угроз он замахнулся на меня, и я тут же среагировал, высвободившись из захвата своего брата. Мы бились на кулаках, я просто не давал своим противникам возможности достать бластеры. Хоть выйти из довольно-таки сильного захвата мне не составило труда, но вот сбросить кого-либо с самолета после нескольких ударов мне по лицу оказалось просто невозможным. Микаэл и Димитр были непревзойденными бойцами в рукопашном бою, а стоило им взять в руки свое оружие, так они тут же превращались в несокрушимых воинов. «Река заканчивается, давай!» – крикнул Чарльз Альфану. «Хорошо!» В этот момент Альфан провел указательным пальцем за ухом, чтобы связаться со своими людьми, которые в тот момент летели параллельно с нами. «Цель – мужчина в черно-золотых доспехах на крыше нашего космолета. Устранить противника. Второго в голубом плаще не трогать. Это союзник». А бой между мной и моими братьями продолжался, я уверен, что если бы со мной был один противник, то этот бой закончился бы очень быстро. После нескольких ударов ногой по моему ребру я упал на одно колено. Микаэл стоял в стороне, пока Димитр добивал меня кулаком по лицу. Я резко схватил его за руку и нанес один точечный удар прямо в корпус, от чего мой противник потерял равновесие. В этот момент мне оставалось только найти в себе силы, чтобы встать, и замахнуться с разворота ногой прямо ему в нагрудные доспехи, дабы брат упал прямо в реку. «Но что, если Микаэл среагирует и остановит мою атаку?» тогда мой план может не сработать. Но я это все же сделал, рискнул, и как раз таки тогда, когда Микаэл успел среагировать и остановить меня, его отвлекли мощные взрывы позади него. Корабль «Элементали» подбил истребитель Володора, благо тот успел катапультироваться и спрыгнуть с парашютом в реку. В воздухе развернулась целая баталия. Корабль подлетел ближе, открыв верхний отсек. Из него выпрыгнул элементаль, обладающий огненными способностями. Его руки объяты пламенем, и благодаря им он взмыл в воздух, словно на реактивном ранце, разогнавшись и нанеся сокрушительный взрывной удар по вражескому истребителю. Пока судно теряло высоту, элементаль успел перепрыгнуть через самолеты в Генуса. Союзник расплавил кабину и вышвырнул наружу пилот, отчего корабль резко упал вниз. Увидев вдалеке парашют своего младшего брата, я с легкостью выдохнул, а пламенный соратник быстренько переметнулся обратно. Благодаря элементалю Микаэль отвлекся на секунду, а когда он повернулся в мою сторону, то вместо двух своих братьев увидел только меня одного. «Думаешь, я не смогу одолеть тебя в одиночку? Каждый день я тренировался для того, чтобы достичь невообразимых результатов в моей физической боевой подготовке. Я должен защищать свой народ любой ценой». «Но когда ты решаешься предать нас и повергнуть наш родной мир в хаос, то мне ничего не остается делать, кроме как остановить тебя, пусть даже и ценой твоей жизни. Я знаю, наша мама не одобрит мой метод, но уверяю тебя, брат, я смогу убедить ее в том, что я поступил правильно. И даже если ты сбежишь, то не найдутся ни одной планеты и ни одного уголка во вселенной, где я бы тебя не нашел. Клянусь, я достану тебя, и ты поплатишься за все, что сделал». «Брат мой», — с улыбкой ответил ему я, — «Ты сначала вспомни наше детство, когда мы играли в прятки. Ты никогда не мог найти меня, потому что искал ответы на поверхности и не мог мыслить здраво. От этого ты проигрывал. Время идёт, но ты никак не меняешься. Твоя судьба – быть тщеславным шутом, который громче всех говорит о своих жалких подвигах, но на деле ты никогда и ничего из себя не представлял. Глупый и самолюбивый пустослов. Вот ты кто». Я специально пытался спровоцировать его на агрессию, так как знаю, как он вспыльчив. И когда он услышал эти слова, тут же с яростным возгласом вынул свой бластер из кобуры, прикрепленный к его бедру. «В этот момент я был в полулежащем положении, хоть мне и хватило сил, чтобы столкнуть с крыши космолёта своего старшего брата Димитра, все же мне было очень тяжело. Корабль «Элементали» уже успел сбить все истребители противника. В этот момент Микаэль прицелился в меня, чтобы совершить свой точный и смертельный выстрел, как вдруг в него попал мощный разряд пулеметного бластера точно в плечо, от чего он на мгновение потерял бдительность». Мне хватило секунды, дабы взять всю свою волю в кулак, из последних сил встать и резким рывком столкнуть Микаэла с крыши. Но не рассчитав правильно свои силы, я устремился в полет вниз вслед за ним. Я уже успел представить, как упаду в реку. Через что мне придется пройти дальше? Снова с ним драться, только уже в воде? Снова к нам успеют прилететь его новые истребители, и снова начнется битва в воздухе, наш корабль повреждён, и скорее всего в этой схватке мы проиграем. С этими отчаянными мыслями я летел вниз, когда почувствовал резкий рывок. Меня успел поймать Альфан в самый последний момент. «Держу!» «Спасибо, друг!» Радостно поблагодарил я его, посмотрел вниз и увидел, как Микаэл уже был внизу и плавал в реке. Я ощутил сильнейшее облегчение в своей жизни и понял, что мы победили.